Глава 4. Секретарь удостоился тяжёлого взгляда его величества и втянул голову в плечи. Императору пришлось согласиться с доводами и при многочисленных свидетелях подтвердить, что мой вопрос решится в ближайшее время. Хотя бы в этом я добилась чего хотела. Глупо надеяться, что Фёдор Алексеевич изменит слово и назначит другого подзащитного. А вот препятствовать процессу моего вступления во владение родовыми землями государь вряд ли станет. Это мелочно с его стороны. Жаль, что о восстановлении справедливости можно забыть. Шумский не зря избавился от свидетелей, поэтому мои трепыхания с обвинениями не принесут ему вреда. Нина, ты ведь позвала меня, чтобы я рассказала императору правду. Громким шёпотом поинтересовался Данияр. "Да", я горько вздохнула. "Вот только его величество не посчитал тебя серьёзным свидетелем, сожалею. Но как же так?" мальчишка расстроился. "Я ведь наследник рода". "Э, видно, забыл, кто тебя таковым сделал". Шумский приблизился, демонстративно не замечая меня и буравя внука взглядом. "Это бессовестная девчонка". порочит имя рода, а ты смеешь выступать на её стороне? Немедленно отправляемся домой. Ты будешь наказан. Я скрипнул зубами, понимая, что своими поступками навлекла на обрата неприятности. Однако ответ Дани Yara удивил меня и заставил окружающих прислушаться к разговору. Нет, я ничего не забыл и прекрасно помню день инициации. Ты говорил: "Нет ничего важнее семьи". А интересы рода превыше всего. Ради этого ты убил моего отца и братьев, поэтому приказал расправиться с сестрой. Она тоже твоя плоть и кровь, как и мама, которую ты держал у темников. Почему ты предал родную кровь, дед? Я предал? Бред. Думаешь, то и кому говоришь? Щёнок неблагодарный. Вызверился Шумский. Сгнию лишь у наследства. Что так разозлило князя? Обвинения, брошенные внуком, или упоминания о связях с темниками? Князь Наотмаш ударил Данияра, сбив с ног. Я не ожидала такого, поэтому пропустила нападение, посчитала, что в присутствии императора нам ничего не угрожает. Видна, ошиблась. Активировав щит, бросилась к брату, чтобы помочь ему подняться. Кинула мимолётный взгляд на государя. Он, видимо, решил отменить награодную часть церемонии и о чём-то переговаривался с приближёнными однако на агрессию шумского отреагировал недоумённым взглядом прошу простить великодушно сообразив что перегнул палку шумский заискивающе улыбнулся императору ваше величество не извольте беспокоиться подобного больше не повторится с вашего позволения я хотел бы немедленно удалиться чтобы в дальнейшем не провоцировать некоторых впечатлительных особ с больным воображением. Фёдор Алексеевич кивнул, принимая извинения и давая разрешение удалиться с бала. Данияр, мы уходим. Князь требовательно уставился на мальчика. Ну же, не заставляй меня ждать. Ты не ответил на мой вопрос. Почему ты предал родную кровь? Упрямо повторил наследник Я никого не предавал, прошептал Шумский. Всё это роской изне недалекой девицы. Я бы попросил вас, огняр Святозарович, уважительно относиться к моей сестре. По рождению она забелена, но помимо этого носит титул наследный книжный леви, осадил дедулю Алим, неслышно выросший за моей спиной. И плюс ко всему, моя невестка Со вздохом добавил Стужев старший, которому обстоятельства не позволяли оставаться в стороне. А ещё меня заинтересовали слова этого молодого человека о темниках. Я тут выяснил, что землями купца Трушина последние годы занимался ваш бывший управляющий. Странное совпадение, не правда ли? Хотелось бы побеседовать с вами на эту тему. Как вам будет угодно? Князь скрипнул зубами. Непременно заеду в управление завтра. За одно подам иск за клевету и похищение наследника Данияр. Он никуда не поедет. Я вытащила из дамской сумочки белоснежный платок, и промокнула кровь на губе Данияра. Князь при ударе раскок её массивным перстнем. Дань, одолжи ненадолго твой меч, попросила мальчика. Он вытащил из ножен клинок и молча протянул мне. Я демонстративно уколола палец, обостриё и испачкала кровью чистую часть платка, после чего передала его Стужову. Ваше сиятельство, надеюсь, не составит труда доказать, что мы с Данияром состоим в близком родстве и что у нас один отец. Не сомневайтесь, Нина Константиновна. Ухмыльнувшись Стужов извлёк из внутреннего кармана прозрачный пакет который бережно упаковал платок. Результаты будут готовы к вечеру. Приобщи материалы кыску, который князь Селеви уже направил в тайный приказ. А вы, молодой человек, похлопал Дани яро по плечу, до этого времени побудете под моим присмотром. Не имеете права, разъярился Шумский, доведённый до крайней стадии бешенства. Об этом говорили полыхающие в глазах язычки пламени. А чего же? Недалеко, как четверть часа назад, его величество поручил мне расследовать преступление против рода Забеленных. В голосе стужево зазвенел лёд, а в помещении стало тесновато и неуютно от подавляющей ауры власти великого князя Холода. Расследуйте, кто вам мешает, но наследника вы не получите. Я приказываю, Данияр, немедленно иди ко мне. Повинуйся, гнилое отродье, прорычал Шумский, проявляя власть главы рода. Данияр вскрикнул от боли. Я лишь примерно представляла, как действует подобный приказ, но это явно связано с магией крови или с магией и кровью одновременно. Щит не препятствовал такому воздействию. Я запаниковала, не зная, что противопоставить или хоть как-то облегчить страдания. На помощь неожиданно пришёл Алим. Он положил руку на макушку брата и, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо. Правда, мальчику стало заметно легче, и очевидно, слова Ашкенасца стали для него откровением. Правда, великий князь Леви выпрямился. Но ты должен пожелать этого всем сердцем, довериться магии и быть готовым пойти до конца. Я верю, и ещё Теперь я убедился, кто виновен в смерти папы. Дания расправил плечи и смело посмотрел на деда. Без тени сомнений мечом рассёк кожу на ладони, и пока на порезе набухали алые капли, готовые сорваться вниз, проговорил: "Я взываю к крови предков и требую справедливости". Пусть тот, кто предал собственный род и нарушил клятву защищать и оберегать каждого члена семьи, поднял руку на детей, плоть от плоти его, ответит за злодеяние, согласно тяжести совершённого преступления. Свидетели тому кровь и магия рода, текущие в моих жилах. И если моё обвинение ложно, то пусть я сгорю в очистительном пламени родной стихии, а если прав, то пусть гнев стихии обрушится на виновных. О боги! Шагнула вплотную к брату, схватила его за руку и стиснула крепко-крепко. Я с тобой, что бы ни случилось, противостояние между нашими семьями перешло в разряд увлекательного зрелища. Зрителей собралось предостаточно, чтобы услышать слова мальчишки, и понять, что они означают. Кровный родственник, наследник рода воззвал к родовой магии, призывая обрушить гнев стихии на своих же ближников. Такое не каждый день увидишь. Даже у меня сердце тревожно ёкнуло от осознания, что с такими вещами шутить опасно. Нет ничего ужаснее, когда магия, которой ты привык повелевать, вдруг обращается против тебя. Если б я могла Давно сделала бы это сама, но дед принадлежал другому роду, и мой призыв к справедливости не сработал бы. Шумский побледнел, когда это услышал, затем позеленел и покрылся испариной. По ручьям потёк по морщинистому лицу, застилая глаза. Один за другим с треском посыпались защитные амулеты, в ход пошёл даже родовой перстень, ярко-красный рубин, в котором вдруг покрылся трещинами. И обратился в пыль. Я впервые увидела в глазах огняра шумского страх. Князь резко покраснел, кожа пошла волдырями, а одежда задымилась. Через поры кожи вместе с потом проступили капельки крови, которые с шипением превратились в пар, окутывая высокую фигуру розово-красным туманом. В районе солнечного сплетения, где у магов расположен внутренний источник, запульсировала яркая точка. Прямо на глазах она начала стремительно увеличиваться в размерах, заполняя собой тело и угрожая вырваться на свободу. Сообразив, что такой рост ненормален и это может закончиться плохо, толпа отхлынула в стороны. Я же не хотела упустить даже секундочки этого жуткого зрелища, поэтому окутала близких двойной защитой и заключила самого князя внутрь отдельного щита. Не хватало потом императору ущерб выплачивать за разрушенный дворец. Отдать должное, князь держался до последнего, и только когда вспыхнул факелом, то закричал так отчаянно и страшно, что волоски на коже встали дыбом, но я не отвела взгляд, запоминая каждое мгновение долгожданной мести. Вот фигуру князя опутало все пожирающее пламя, затем внутренний источник увеличился до критических размеров и взорвался, распыляя хозяина на миллиарды частиц. Огненная стихия, заточённая в узком пространстве, бушевала так неистово, что от жара стало трудно дышать. Пол под ногами накалился, а с потолка закапали расплавленные части декоративных украшений. Как и 5 лет назад, вновь мою защиту окружил ледяной кокон, заставляющий огонь отступить и сдаться под напором противоположной и не менее могущественной стихии. Когда пламя утихло, и осторожно убрала щит, внутри которого отпечатался выжженный в камне идеальный круг, и осталась жалкая горстка пепла. Месть свершилась, прошептала, чувствуя, как по щекам бегут слёзы. А в горле застрял ком от переполнявших эмоций. Высшие силы тому свидетели. Данияр крепко обнял брата. Я горжусь тобой. Мы рискнули всем и победили. Данияр не ответил, потому что впечатлений для него оказалось слишком много. Расширившимися глазами он смотрел на то, что осталось от человека, который его воспитывал. Даже представить не могу, что творилось у него на душе, а вот Алим вполне представлял, потому что незаметно коснулся мальчика, и тот медленно осел ему на руки. Что с ним? Всё будет хорошо, заверил ашкеназец. Данияр справится, и я помогу в этом, а пока ребёнку необходим покой и крепкий сон. По краю прошла Нина Константиновна. Стужев старший ослабил шейный платок и медленно покачал головой, хрустнув позвонками. Удача любит храбрых. Спасибо за поддержку. Оценила заступничество князя и за помощь тоже. Огонь-то я отсекла, а вот от жара можно было задохнуться. Ну, мы же теперь одна семья, хмыкнул великий князь Холода. Только за помощь жениха благодари, он постарался. Я посмотрела на Артемия, стоящего чуть в стороне, на Ольгу Орлову, которая украдкой показала мне большую палицу и улыбнулась. Всё-таки они настоящие друзья. Не оставили в трудную минуту и поддержали там, где это было необходимо. Не вмешивались, понимая, как важно для меня самостоятельно расцветаться со старым долгом, не потребовали никакой награды. А вы, Нина Константиновна, упрямы в достижении цели. Голос императора раздался так близко, что я вздрогнула, задумавшись, пропустила момент, когда тот подошёл. Я спешно присела в реверансе. Надо же, призвать в свидетели высшие силы. Как вам только в голову такое пришло? Встаньте, дитя, обманчиво мягким голосом разрешил Фёдор Алексеевич. Я послушно поднялась и решительно вскинула голову, посмотрела государю в глаза. Это пришло в голову моему брату. Теперь верите, что я говорила правду? Верю, государю усмехнулся И бросил взгляд на то, что осталось от князя Шумского. Вы привели убийственные аргументы. Ещё меня восхитила та смелость, с которой вы бросились защищать мальчика. Никто ведь не знал, откликнется ли стихия на призыв. Даю вам неделю на улаживание формальностей. Такие бесстрашные защитники необходимы империи, поэтому я готов заключить с родом Забеленных новый договор. Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество. Учтиво поклонилась. Дозволите ли вы узнать дальнейшую судьбу Дани Yara? По факту он несовершеннолетний наследник рода, который лишился главы. Это означает, что мальчику назначат опекуна? Да, назначат. Фёдор Алексеевич посмотрел фирменным прищуром. На посту главы рода мне нужен умный и хваткий дворянин. способный удержать бразды правления и не дать империи шумских развалиться. И я знаю такого человека. Великий князь Алим Самон Осипович Левизельман мог бы стать опекуном Данияра, а я позабочусь, чтобы защитить обоих от опасностей, что подстерегают на этом нелегком пути. Когда брат вырастет, то возглавит рот и станет вашим верным подданным. Я рассмотрю кандидатуру великого князя и извещу о принятом решении. Не стал ничего обещать император. Полагаю, вы изрядно потратились сегодня и устали, поэтому позволяю уйти с торжества раньше срока. Пожалуй, этот бал запомнится надолго. Расклонившись с его величеством, мы поспешили воспользоваться разрешением и отправились домой. Только перед уходом Я попросила Ольгу представить нас её отцу. Радо знакомству Николай Георгиевич поприветствовал молодожавого мужчину в офицерском мундире. С залихвацки закрученными усами и горящим блеском карих глаз он как будто сошёл с картинки учебника по истории. Орловы потомственный род боевых магов, и в череде их предков немало героев, отличившихся доблестью в войнах взаимно Князь Голантно приложился губами к моей руке. Дочь постоянно с таким восторгом о вас рассказывает. Да и сам я стал свидетелем вашего поступления в академию, а по молодости доводилось служить вместе с Костей Забеленным, так что грех не поддержать его достойную приемницу. Спасибо. Отныне вы и ваша семья желанные гости в нашем доме. Будем рады видеть вас в любое время. Непременно воспользуюсь приглашением, заверил Орлов. С территории Кремля мы ушли по пропускам, которые нам выдали на входе. Начальник стражи, правда, странно на меня косился, но тут уже ничего не поделаешь. Кому-то придётся перенастраивать систему охраны, раз уж её с лёгкостью ломают подростки. Притихшая мусичка присматривала за братом, которого посадили на заднем сиденье парамобиля. А я, убедившись, что Даниилу я рустроен, поехала следом за ним с Артемием. Стужев старший остался во дворце, его с праздника никто не отпускал. Я переживал. Княжич завладел моей ладонью и крепко зажал её в своей руке. Ты сильно рисковала, выступив против воли императора. Он припомнит это при удобном случае, но я рад за тебя, рад, что ты справилась, а враг повержен. Что думаешь делать дальше? Вернёшься в академию? Через неделю, не раньше. Потребуется время, чтобы уладить формальности и вступить в права наследования. Спасибо, Тём, ты вовремя пришёл на помощь. У нас неплохо получилось, да? Подбодрила скорее уже себя, чем парня. Я запомнила каждое мгновение этого вечера и жалела лишь об одном, что мерзкий червь умер слишком быстро. Кажется, осознание того, что мы отомстили, ещё не уложилось в голове. Я переволновала из-за Данияра, а он не подвёл, выдержал. Но меня почему-то гложет чувство, что со смертью князя Шумского ничего не закончилось и никогда не закончится. Стужев тяжело вздохнул. Ты продемонстрировала, на что способна, а Данияр вообще увёл дворян в ступор. воззвать к стихии рода и добиться ответа не каждый князь сможет иначе представь что любой оскорблённый родственник мог бы бросить вызов главе рода с тем чтобы самому занять его место в владарённых семьях магия играет первостепенную роль только сильнейший представитель вправе претендовать на лидирующие позиции умудрившись призвать гнев стихии Твой брат показал, что уже сейчас сильнее деда, а значит и всех шумских вместе взятых. А что будет, когда мальчик подрастёт и пройдёт вторую инициацию? Многим семьям не понравится такое усиление, поэтому нам следует усилить защиту близких и рядовых членов рода. Они уязвимое звено, ударив по которому, можно добраться и до нас. К схожим выводам пришёл и Алим, когда по возвращении в Особяк попросил меня перенести Мусечку в Левина. Жаль, так нельзя было поступить с Данияром. Пока весть о гибели Шумского не разнесли по всей империи, следовало купировать малейшие попытки бунта и задействовать людей, подготовленных братом на руководящие посты. К сожалению, тут я ничем не могла помочь Алиму, магическая почта которого разрывалась от сообщений. В ход шли ментальные приказы, промпромат и средства массовой информации у всех нас при себе имелись записывающие кристаллы, магические снимки, с которых уже завтра появятся в газетах. Я даже в Вену смоталась за цилий, взявшаяся лично курировать важный проект. Сенсации, она чуяла за версту. Заполучив материалы из первых рук, лисичка готовила информационную бомбу. Остаток ночи прошел без сна. К десяти утра, как и было условлено, мы с Алимом в сопровождении опытных юристов прибыли в земельный приказ. Даже с императорским содействием промурыжили нас там до окончания рабочего дня. Муторное это дело. Поднять из архивов купчие на земли и строения, вытащить на свет свидетельства о рождении, аннулировать сведения о смерти, внести правки, в кадастровые реестры и магические книги родов. Дальше больше. На завтра запланирован визит в магический приказ, где сдавался генетический материал. Делались слепки силы, замерялся объём внутреннего источника и указывалась предрасположенность к стихиям. Таким образом вёлся своеобразный контроль и учёт магов. Мало ли Кто-то нарушит закон, так на месте преступления останется магический фон, присущий конкретному магу. А на вечер у нас вместе с Данияром запланирован визит к шумским. Похорошему к ним следовало ехать сразу после бала, но брат был не в том состоянии, чтобы наводить порядок в доме. А разыгравшаяся трагедия и семья узнала и без нас. Та же Агнияра собственными глазами видела, что произошло. Всё же, что не делается, к лучшему. Ещё неизвестно, как впоследствии повёл бы себя Шумский. Мог ведь со злости отлучить мальчика от рода и лишить статуса наследника, учитывая, что первые инициации он привязал внука к огненному источнику, этим попросту зарубил бы потенциал будущего боевого мага. Слава богу, что этого не произошло. Теперь осталось проследить, чтобы ужлые родственнички не натворили дел. У Алима уже завербованные преданные люди на предприятиях князя. Они доложили, как забегали детишки, узнав о гибели главы. Каждый норовил урвать себе кусок состояния покрупнее или же рассчитывал взять наследника под контроль, чтобы самому верховодить в семье. Владимир Шумский активизировался и уже устанавливал в родовом поместье свои порядки. Рассчитывал, наверное, на поддержку Данияра. Конечно, не узнай, брат, правду о происхождении. У Владимира может что-то и получилось бы, а так ничего ему не светит. Наибольшую опасность представлял Елизар Шумский, который после провала Святозара в Юрьевске активно интересовался делами семьи и помогал отцу управлять семейными предприятиями. Ещё у огняры имелись все шансы показать, кто в доме хозяин. Именно к нежну я опасалась, подъезжая к московскому особняку шумских. В доме, погружённом в тишину, царил траур. Останки князя собрали в урну и установили в центральном зале, чтобы родственники попрощались с главой. Помещение утопало в тигровых лилиях, из-за чего в воздухе витал тяжёлый цветочный аромат. У помоста, где расположили золочёную урну, вывесили портрет князя с чёрной лентой на уголке. «С нами прибыли дружинники и опытные в таких делах юристы. Присутствие Данияра с группой поддержки не оставило шанса нечистым на руку слугам стащить под шумок хозяйские ценности. Охрана сразу принесла присягу наследнику, и брат указал меня с Алимом как людей, которым ни в коем случае нельзя чинить препятствия. А дальше уже Ашкеназец отправил своих помощников наводить порядки». Один прижал управляющего, потребовав немедленного отчёта в инвентаризации. Второй засел в кабинете князя, разбираться с бумагами, а третий перетосовал отряды дружинников, разбавив нашими людьми и назначив их командирами, и занялся проверкой охранных систем. Собственно, здесь мы и не ожидали серьёзного сопротивления. Вот в Суздале, где огняр шумский имел значительный вес, придётся сложнее. С этим вопросом тоже нельзя затягивать, а потому мы наметили его решение на завтра. Пока Алим занимался организационными моментами, а Данияр изъявил желание присутствовать при этом, я отправилась на поиски Агнияры. Зная мстительный характер девушки, следовало разобраться с ней сразу, а не дожидаться подлого удара в спину. Слуги быстро подсказали, где находится комната княжны. Они же предупредили, что хозяйка Как приехала, так заперлась там и никуда не выходила. Даже от еды отказывалась, хотя девушку каждый раз настойчиво звали к столу. Постучав для приличия и не дождавшись ответа, я открыла траппу по другую сторону двери. В комнатах царил полумрак, свет не попадал внутрь из-за плотно задернутых штор. Гостиная хранила следы погрома, будто кто-то хотел расколотить здесь каждую хрупкую вещь. Под ногами хрустели осколки стекла. В глаза бросился сбитый со стены и порезанный крест на крест портрет Агнияры. Из спальни доносились приглушённые всхлипы. Девушка в одном нижнем белье лежала на боку, подтянув ноги к животу и крепко прижав к себе подушку. На полу валялись остатки бального платья, поблёскивали драгоценности. Услышав шаги, книжна приподнялась, воспалённым взглядом Вглядываясь в полумрак. Кто здесь? Проваливайте, никого не хочу видеть. Со злостью швырнула в меня подушку и рухнула на кровать. Неужели так убивается по старику? Сомневаюсь, что кто-то испытывал к нему нежные чувства. Я ловко уклонилась от снаряда и подошла ближе. Что-то в облике девушки было неправильным, и я не сразу поняла, что именно. Огня яроже резво подскочила с явным намерением вза шеи вытолкать нарушителя спокойствия. Однако, узнав меня, отшатнулась в ужасе. — Ты! Пришла поиздеваться? Добить? Как же я тебя ненавижу! — прошипела, сжимая кулаки в бессильной ярости. — За что, интересно? Я скрестила на груди руки. — И ты еще спрашиваешь? — изумилась девушка. — Да, мне непонятно. Беспричинная ненависть и желание меня уничтожить. Мы ведь родственники. Так что хотелось бы знать, ты и разрушила мою жизнь и отняла всё самое дорогое, выпалила Кнежна. Разрушила? Это каким же образом? И что я такого отняла? Неужели так переживаешь из-за смерти деда? усмехнулась, не сомневаясь в надуманности претензий. Агния рас такой убеждённостью бросалась обвинениями, что стало смешно, если бы не было так грустно. Увела жениха? Это я должна была стать женой Артемия. Как интересно. А Стужевы в курсе? Или, может, Артемий делал тебе предложение? Ничего подобного в помине не было. Следовательно, никого я не уводила. А ты зациклилась на парне и методично изводила всех девчонок, на которых он обращал внимание. Думаешь, Стужев не знала об этом? Знал. Просто на тот момент его это устраивало. Странно, что ты этого не поняла. Между прочим, меня не спрашивали, хочу ли я этой помолвки, так что глупо ненавидеть за то, в чём я не виновата. Неужели ты до сих пор наивно веришь, что наследники золотых родов женятся по собственному желанию? Если бы ты не появилась, Артемий женился бы на мне, упрямо процидил огняра. А если бы ты подружилась с парнем а не использовала его как ступеньку к достижению цели, то у тебя могло бы получиться. Глупо спорить, если не видишь дальше собственного носа. И насчет испорченной жизни можешь не плакаться. Сейчас, когда Шумская клокотала от ненависти и, по идее, должна уже была задымиться, этого не произошло. Посмотрев магическим зрением, я осознала причину. Данияра обрушил гнев стихий на всех, кто пошёл на преступление против родной крови. А ведь Агнияра никогда не скрывала, что хочет меня убить. Княжна приказала подкупить наёмников и устроила покушение на нас с Артемием в начале лета. На балу всеобщее внимание к себе приковал Агнияр Шумский, и никто не заметил, что его любимая внучка тоже пострадала. Так ты лишилась магии? Поразилась до глубины души. Пожалуй, есть в этом мире справедливость. Это тебе наказание за заносчивость и издевательство над слабыми. Поживи теперь, как обычное смертное. Почувствуй разницу. Агнияра со звериным рыком бросилась на меня, растопырив руки с острыми когтями. Не видно забыла, что теперь мы находимся в разных весовых категориях. И она легко ушла. Открыв трапу и позволив книжне с протяжным визгом бухнуться на пал, пожалуй, её и наказывать не надо, раз уж высшие силы об этом позаботились. Если у шумской хватит смелости вернуться в академию, то её ждут адские деньки. Слишком многих она там задевала, чтобы не нашлось желающих отомститься за былые унижения. Надо будет попросить Алима, чтобы приструнил девчонку и заставил забыть о месте. не убивать же её. Сестра всё-таки пусть живёт.